Мой плод дороже золота. Идя на свет, я покинула пещеру. Был ранний вечер. Время стремительных чаек. На горных склонах звенели колокольчики коз. Мальчишка свистом созывал стадо. Как же хорош живой мир! Как богат он звуками, красками и переменами! И какое же мрачное и унылое... Лишенное движение, место я оставила позади. Воздух казался прохладным. Неужели уже наступила зима? Пока меня не было, жизнь в мире шла своим чередом. Но Ашера быстро угасала. Ее дыхание замедлилось, стало прерывистым, причитания прекратились. Ни слова не слетело с ее губ с тех пор, как мы покинули подземелья ада. Возвращение в мир — не вернула ей силы, как я надеялась. Случилось обратное. Закрыв глаза от нестерпимого света, Царица Небесная поморщилась, когда на нее упали тусклые лучи заходящего солнца. Ветер не колыхал ее бесцветные волосы. Щеки оставались безжизненно белыми, словно мел. Я уложила ее на плоский камень возле ручья и смочила ей губы, но она не смогла проглотить влагу. Тогда я пошла к пастушьей хижине, посмотреть, не осталось ли там еды, а по пути ступала по ледяной воде, чтобы смыть с сандалией толстый слой глины и красной пыли подземного мира. Печаль и ярость из-за потери Самаэля так тесно переплелись в моей душе, что я не могла отделить одну от другой. Как же быстро он выбрал Галь! Мог бы найти другой способ. А что теперь? Было ясно, что мы опоздали. А Шера не выживет. Она уже не богиня. Она опустошена. Лишь оболочка, скорлупка. В хижине я нашла остатки еды. Сколько меня не было. День? Век? Но кто-то побывал здесь в мое отсутствие. В углу стоял посох, стул был накрыт козлиной шкурой. На столе я нашла засохшую горбушку хлеба и горшочек с медом. Я понюхала бурдюк. Вино, разбавленное водой. На камне возле ручья я подложила матери под голову сложенную шкуру. Раскрошив хлеб и подсластив его медом, я убедила ее поесть, смачивала губы вином и умоляла попить. Положив голову на камень, я ощутила тепло зимнего солнца, которое ласкало его весь день. Не так все должно было получиться. Я ребенок, а не мать. Когда-то я была смертной, а она божественной, сверхъестественной, вечной, источником всей жизни. Как такое могло случиться? Ее святость исчезла, забрав с собой все, что причиталось мне по праву. Я надеялась вернуться в Эдем, победительницей, вместе с Самаэлем, одержать верх над отцом, который изгнал и заменил меня, который обрек женщин на подчиненное положение, исправить все, дать новое начало женскому роду. Теперь надежда ушла навсегда. Впитывая лбом тепло камня, я ощутила дрожь, сначала слабую, но постепенно усиливающуюся. Темное облако шевелилось в зияющей пасти пещеры. По краям оно то растягивалось, то сжималось, словно силясь вырваться наружу. Облако немного повисело, оглушительно жужжа, потом рванулось прочь от пещеры. Я вскочила, ожидая, что все уныние Шиола вот-вот проникнет во внешний мир. Когда облако устремилось ко мне, неуклонно поднимаясь и увеличиваясь в размерах, я разглядела, что это огромное полчища пчел, Они зависли над нами с пульсирующим гулом. Я ощутила невероятное спокойствие, чистую безмятежность, бесконечную благодать и неземное умиротворение. Жужжание пчел со звоном проникало в меня: щекотало, пульсировало, билось. И я была близка к блаженству. Ашера открыла глаза, и в них вновь вспыхнул огонь. Ее кожа засияла словно отблеск солнца на поверхности меда. Волосы опять заблестели вороновым крылом, разметавшись пышными прядями по камню. Мысленно я увидела, как она идет во всей красе среди благоуханных рощ и цветущих лугов Эдема с лирой в руках. «Смелее лилит!» «Мой плод дороже золота!» Голос Ашеры больше не дрожал, и снова обрел мелодичность. Она взяла меня за руку. «Ты найдешь меня в тех, кто придет после, ибо они сами будут как боги. Мой конец, твое начало. Ты завершишь то, что я начала». В ослепительной вспышке света богиня-матерь исчезла. Пчелы тут же рассеялись во все стороны, Их гул разлетелся по верхушкам деревьев, и они закружились над тимьяном и лавандой, зависая над полевыми цветами и шелестящими травами, прежде чем вновь скрыться в мире мертвых. Ее тело осталось. Я похоронила его у входа в пещеру, размягчив твердую землю с помощью воды и вырыв могилу острым осколком кремня. Отметив место венком из осиновых листьев, я в качестве подношения вылила на свежую могилу немного вина из пастушьего бурдюка. А Шерри не требовались кровавые жертвы, сожженные дары, все те безумства, которых требовал Яхве. Она не заставляла молиться лишь ей одной под угрозом смерти или проклятия. Она не демонстрировала свою силу или власть. Она была выше этого.